Гарсон довез меня до дома на своей машине. — Нет, это надо же такое! — не выдержал он. — Вы о чем? Помните, она сказала, что у Вальдеса глаза очень добрые. Меня больше задело то, что у него хватило наглости заявить, будто Испания — страна-привратниц, чья бы корова мычала. А это сказка про домик в Канаде. — Ясно одно, он впутался во что-то настолько серьезное, что подумывал о бегстве из страны. — Вот именно. С каждым разом я все больше убеждаюсь, нам в руки попало дело совсем не шуточное. — Наркотики? — Не похоже. — Ладно, там будет видно. Заезжайте за мной через два часа. У вас чемодан собран? — Уже в багажнике. — Как всегда. предусмотрительно и без задержки. Тем лучше тогда воспользуйтесь оставшимся временем и попробуйте узнать, сколько человек по фамилии Лесганно имеется в телефонном справочнике, а еще поинтересуйтесь, испанская это фамилия или нет. Не исключено, что она вымышленная. Тогда пусть пороются в наших архивах. Моей сестры дома не было. Она оставила мне короткую записку, где говорилось — Я пошла прогуляться по городу. В свою очередь я написала ей, что пару дней проведу в Мадриде. Кажется, она нашла чем заняться, что меня порадовало. Аманда решилась выйти из дому, и это уже был шаг к нормальному состоянию. Скорее всего, кружа по улицам, она сможет спокойно обдумать ситуацию. Кроме того, на людях ей будет неловко плакать. Слезы — дело непрактичное. даже если поначалу они помогают снять напряжение, ведь потом уходит слишком много времени на то, чтобы прийти в себя. К тому же они снижают самоуважение, да и глаза от них превращаются в красные озера. Ровно через два часа фермен Гарсон позвонил в мою дверь. Я схватила чемоданчик, в который сунула только пижаму, Несс-ССР и смену белья. Чуть позже я смогла убедиться, что у Гарсона вещей было и того меньше. Он путешествовал налегке, как дети море Примечание, цитата из стихотворения Антонио Мачадо, «Годы жизни 1875-1939. Портрет. Конец примечания». «Нам не пришлось ждать посадки, и полет прошел совершенно спокойно. К ужину мы уже были в Мадриде». Гарсон знал столицу лучше, чем я еще с тех пор, как жил в Соломанке. Поэтому он предложил себя на роль гида. «Кажется, нам пора перекусить. Давайте устроим себе тапео», — сказал он, недолго думая. Примечание. Тапео. Традиция по вечерам кочевать из бара в бар и в каждом съедать по нескольку тапос, легких закусок. Конец примечания. Я охотно согласилась, так как устала и проголодалась. Кроме того, мне нравилась шумная мадридская жизнь, нравились переполненные бары и постоянное ощущение, что ты находишься в городе с многовековой историей. Мы отправились к Пуэрто-дель-Соль, в самый центр, и зашли в бар, где стены были покрыты изразцами, и надо всем царила голова быка. Столов не наблюдалось, посетители толпились у стойки. «Пошли куда-нибудь еще здесь не протолкнуться», — сказала я Гарсону. «Ни за что! Погодите минутку». Один из официантов, заметив нас, весело пропел. «Что-нибудь желаете, сеньоры?» Гарсон из-за людских спин ответил. «Два бокала вина и две порции трески». «Минуточку!» — крикнул официант, наряженный в огромный фартук. И точно так же, как расступались воды Красного моря перед Моисеем, люди слегка расступились перед нами, и мы без особого труда продвинулись вперед и получили наши бокалы и нашу еду. Все это было отработано веками, так что в бар запросто могло вместиться еще человек 50. У этих баров долгая традиция, — сказала я своему помощнику, и он только кивнул в ответ, занявшись треской. Таким же образом мы побывали еще в пяти или даже шести забегаловках, пока не насытились и не залили жажду вином. Когда мы шли в сторону гостиницы, Гарсон в основном молчал. «Устали, Фермин?» «Да, устал, и я вот что думаю. Не слишком ли я стар для подобных похождений? Мне так не кажется. Это вас говорит жалость». «Ненавижу жалость». Зазвонил его мобильник. Тот, кто добивается меня в такой час, о жалостью уж точно понятия не имеет. Я краем глаза следила, как он озабоченно кивал головой и коротко спрашивал о чем-то мне непонятном. Затем он бросил «Ждите распоряжений» и дал отбой. Возникли осложнения, инспектор. Речь о Марте Мерчан, бывшей жене Вальдеса. Те, кто за ней следят, сообщили, что она отправилась на улицу Меридиана, и зашла в довольно бедный дом. Время идет, она оттуда не выходит. Они спрашивают, как им поступить. Улица Меридиана не слишком подходит для такой дамы, правда ведь? И этот ее визит наверняка должен нас заинтересовать. Мы не можем застать ее на месте преступления. Да и санкции на арест у нас нет. Речь не о том... Пусть запишут адрес и продолжают наблюдать. Мне очень жаль, младший инспектор, но вам придется туда слетать. Друг, дело действительно важное. У меня тут назначена на утро встреча с работниками телевидения. Кажется, вы еще успеваете на последний рейс. Успеваю, — сказал он со вздохом. В зависимости от того, как там все повернется, возможно, я потом и сама вернусь в Барселону, а вы отправитесь в Мадрид. Теперь вы видите... что для меня чувствовать усталость — непозволительная роскошь. Ещё успеете отдохнуть, когда по-настоящему состаритесь. Надо полагать, это комплимент. Уж не знаю, понимаете, как хотите, а мне вы кажетесь просто мальчиком. Мальчиком, которого наказывают, не давая пойти спать. Раньше обычно случалось наоборот». Я, конечно, сожалела, что ему нужно лететь обратно в таком состоянии, но ни за что не призналась бы Гарсона в своих эмоциях. Стоит ему только заподозрить, что его жалеют, начнет плакаться и конца этому не будет. Он ведь в этом отношении был не лучше остальных мужчин. Гостиница выглядела начисто лишенной каких-либо индивидуальных черт. Следовало ожидать, что тревоги из-за дела, которым мы занимались, помешают мне заснуть. Но не тут-то было. Я спала, как самое бесчувственное бревно на свете, и тем не менее, едва проснувшись, позвонила гарсону. Ничего особенного, инспектор. Дама изволила навестить свою служанку. Судя по всему, ей близки идеи социального равенства, и поэтому время от времени она наведывается туда». «Очень похвально. Надеюсь, сделали все тихо. Вроде бы старались наводить справки аккуратно, но в таких случаях никогда нельзя исключать, что кого-нибудь из соседей удивили наши расспросы, и он распустил язык. Тогда служанка обо всем доложит хозяйке. Ну и пусть себе. Хотя риск, конечно, есть. Разузнайте все про эту женщину, нет ли у нее проблем с правосудием или сына наркомана». И про мужа не забудьте. Она вдова. Нам об этом сообщила одна тамошняя старуха. Меньше работы для нас. Я должен кому-то все это перепоручить? Лучше сделайте сами, а когда закончите, полей в Мадрид. Вам удалось хоть немного поспать? Немного. У вас будет три четверти часа в самолете. Спасибо, инспектор. Вы проявляете почти материнскую заботу. Генеральный директор компании Теле назначил мне встречу на 11, так что я съела на завтрак обычный для Мадрида Чуритос и взяла такси, чтобы ехать на студию, которая располагалась за городом. Примечание. Чуритос. Сладкая, обжаренная выпечка из заварного теста обычно подается на завтрак. Конец примечания. По дороге я наслаждалась красотами большого столичного города в который удивительным образом вплетался дух костильской деревни. Восторг, который испытывает житель Барселоны, попавший в Мадрид, можно сравнить только с притягательностью Барселоны для мадридцев. Два разных мира, разделенных всего часовым перелетом. Аверино Саис оказался вполне привлекательным мужчиной лет пятидесяти, но он не испытывал ни малейшего желания тратить на меня свое драгоценное время. Сайс выполнил весь ритуал, предписанный правилами вежливости, который, как видно, успел отшлифовать во время многих и многих предыдущих встреч. Наше намерение расследовать обстоятельства смерти Вальдеса Саис воспринял как нечто само собой разумеющееся, но не применил предупредить, что вряд ли мне удастся обнаружить у них что-то важное. Что, собственно, могли знать его подчиненные об этом преступлении, если Вальдес приезжал на студию всего раз в неделю? Да ведь убили журналисты не здесь, а в другом городе. Я объяснила, что вряд ли могу согласиться с его аргументами, что мы тщательно изучаем профессиональное окружение погибшего». Однако мои слова его мало заинтересовали. К тому же он не занимался конкретными программами, а осуществлял руководство в более крупном масштабе и, разумеется, управлял значительными денежными потоками и бюджетом телекомпании. Сайес велел вызвать редактора передачи «Пульс», где Вальдес был главной звездой. И в моем присутствии попросил ее помогать мне во всем. «Горы, если понадобится свернуть», после чего он, продемонстрировав всемерную готовность к сотрудничеству, позволил себе забыть об этом деле. Редакторша выглядела более или менее моей ровесницей, как все, кто работает в средствах массовой информации, казалось, человеком которого вот-вот хватит удары за вечные спешки и вечных же стрессов. Заметив, что она старается поскорее от меня отделаться, я повела себя решительнее. «Вы не могли бы сказать, как вас зовут?» «Марибель», — ответила она не вполне уверенно, — «Марибель, лучше будет, если вы сразу поймете. Я намерена провести здесь целый день и буду заниматься своей работой. Не исключено, что мое пребывание в этих стенах окажется и более долгим в том случае, если я обнаружу что-то интересное. Так вот, пожалуйста, давайте обойдемся без спешки. И еще, я хотела бы выпить кофе». Мои слова подействовали на нее, напомнив об обязанностях паблик-релэйшнс, и она улыбнулась. — Простите, если вам показалось, что мне некогда вами заняться, но постороннему человеку трудно даже представить себе, в каком сумасшедшем ритме мы на этом канале работаем. — А вам известно, в каком ритме ведется полицейское расследование? — Нет, — ответила она растерянно. — Оно ведется очень медленно. — — Надо полностью сосредоточить на чем-то свое внимание, потом снова вернуться к этому пункту, еще раз отступить назад. Иногда мы вдруг замечаем что-то, лежащее у нас под самым носом, только после того, как все ноги оттопчем, ходя вперед-назад. — Понятно. Ну, тогда хотите мы заглянем в мой кабинет и выпьем там кофе? С превеликим удовольствием. я почувствовала как меня переполняет блаженство словно я спасла чью то душу выдернув из безжалостной суеты современной жизни марибель сразу переменила тон и даже выключила свой мобильник а теперь марибель расскажите мне как готовится ваша программа понимаете начала она уже гораздо спокойней в ней участвуют четыре журналиста вы ее хоть раз видели Я кивнула. «Тогда вам не надо объяснять, что на передачу приглашают несколько человек, которые согласны отвечать на вопросы журналистов. Им заранее платят за это?» «Да, конечно. Все получают одинаково». «Нет, что вы!» «Это зависит от того, какое место человек занимает в мире знаменитости и на страницах журналов». «И разница может оказаться очень существенной». «Так вот...» Четверо журналистов по очереди задают этому человеку вопросы, как вам известно. При этом уже подготовлено несколько репортажей на разные темы. Они составляют вторую часть передачи. Моя задача — подыскивать сюжеты, разнюхивать, что происходит в данный момент в светской жизни, какие слухи и сплетни про кого появились, то есть кто находится в центре всеобщего внимания, понимаете? «Кажется, понимаю». «А темы для репортажей тоже вы готовите?» «Нет, я только подгоняю их один к другому, когда они уже отсняты». «Темы для репортажей предлагают и разрабатывают сами журналисты, по своему усмотрению». «И тут Вальдес был непревзойдённым мастером». «А всю работу, связанную с репортажами, они выполняют тоже сами?» «Нет, ни в коем случае. Для этого в редакции имеются специальные люди». И кто они такие, эти люди? У каждого журналиста есть свой помощник, тот, кто выполняет его задания. На самом деле они-то и готовят программу, встречаются с разными персонажами, берут с собой операторов, когда надо что-то снять. Иногда им приходится часами ждать по дверью, чтобы засечь, как кто-то куда-то входит или выходит оттуда. Они раскапывают какие-то тайные делишки». Короче, работенка тяжелая, и занимаются ей довольно молодые ребята. А кто был помощником Эрнеста Вальдеса? Одна девушка, маги. На самом деле ее привел на канал сам Вальдес, но это исключительно случай. Сейчас мы не знаем, будет она продолжать на нас работать или нет. Очень даже возможно, что и нет. А были журналисты, целившие на место Вальдеса? Она бросила на меня странный взгляд из-под густо покрытых тушью ресниц. Если вы думаете, что кто-то хотел убрать его с дороги, чтобы преуспеть на этом поприще, то эта версия заведет вас в тупик. Никто здесь не сидит и не ждет, пока другой журналист освободит ему место. Директор канала скорее возьмет нужного человека с улицы, если тот уже сумел проявить себя в других СМИ. Тут понятие служебной лестницы не действует. Кроме того, у Эрнеста никогда не было конфликтов с коллегами. Хорошо, оставим эту тему. А что вы скажете о людях, которым задавали вопросы или которые стали героями репортажей? Что именно вас интересует? Был ли среди них кто-нибудь, кто поклялся ему отомстить? Она расхохоталась, откинув голову назад. «Шутите? Да они все до одного мечтали ему отомстить. Вы ведь знаете...» как с ними обходился наш добрый Эрнестом. Но в действительности это было дело двоякое. В душе каждый из них желал обратить на себя внимание Вальдеса, поскольку у публики он имел огромный успех. Хотя потом кое-кто о своем желании сто раз пожалел. «И как вы это объясните?» «Есть у меня и объяснение. Иногда некоторые известные люди сами звонили мне, просили, чтобы я им посодействовала». помогла попасть в репортажи Вальдеса или в число тех, кому задавались вопросы. Они считали, что к ним не подкопаешься, что они-то могут со спокойной душой предстать перед ним. Только вот потом оказывалось, что эрнесто вопреки их расчетам, откапывал некоторые не самые приятные вещи и расписывал их перед камерой. Для многих это становилось большим сюрпризом. Любимый его приемчик. А как он добывал информацию? «Ну, об этом вам следует поговорить с магией, мне это неизвестно». «А грозился кто-нибудь его убить?» «Еще бы, обязательно!» «Каких только угроз он не слышал, что ему выцарапают глаза, перережут горло, сделают ожерелье из его причиндалов, выпустят кишки. Не было ни одной части его тела, которой бы не грозила самая жестокая участь. И он всем этим очень гордился». Считал своего рода показателем популярности и успеха. Весьма своеобразный показатель. А кто именно ему угрожал? Иногда сами обиженные, иногда зрители, они часто звонили или писали письма на адрес программы. Не забывайте, у некоторых знаменитостей имеются свои клубы фанатов, каким бы отвратительным это явление вам не казалось. При одной только мысли, что прикончил Вальдеса неведомый нам безумный зритель, я покрылась холодным потом. Вот тогда мы точно навеки завязнем в этом деле. Но я тут же вспомнила про наемного убийцу. Чтобы зритель заплатил киллеру? Нет, такого просто не может быть, — успокоила я себя. Морибель смотрела на меня очень внимательно. Я снова подступила к ней с расспросами. «Скажите мне одну вещь. Только хорошенько подумайте, и любой ответ не будет вас ни к чему обязывать. У вас нет своей версии касательно того, кто бы мог его убить. Редакторша задумалась, старательно разгладила рукава своего элегантного костюма, а потом быстро замотала головой. В последние дни, как легко догадаться, наш канал бурлил. Каких только слухов! Каких только домыслов мы не услышали. И одно мнение было чуднее другого. Но, уверяю вас, все, что дошло до моих ушей, показалось мне дикой чушью, болтовней ради болтовни. Я твердо уверена, убил Вальдеса кто-то из близкого окружения, и это связано с его частной жизнью. — У вас имеются какие-нибудь основания для такого предположения? — Нет. Просто в нашу программу мы приглашаем людей хоть и знаменитых, но при этом все-таки весьма заурядных. Исполнителей фламенко, торера, какого-нибудь захудалого аристократа, предпринимателя, решившего покрасоваться на экране, второсортных актеров, телеведущих. Если честно, никому из них, на мой взгляд, не хватит хладнокровия или решимости, чтобы совершить убийство. Интересная теория. «Правда?» и «Кроме того, вы очень чистосердечно все объяснили». Она засмеялась. «Хотите, скажу вам одну вещь, инспектор?» «Я бы с удовольствием отвечала на ваши вопросы еще несколько часов. Мне наконец-то удалось расслабиться». «Не исключено, что между полицейскими и психологами есть что-то общее». Мы немного посмеялись, вполне поняв друг друга. И вдруг она всплеснула унизанными кольцами руками. Так расслабилась, что до сих пор не угостила вас обещанным кофе. «Ничего, обойдусь. Мы можем спуститься в кафетерий, он на нижнем этаже. Не хочу отнимать у вас больше времени. Кроме того, я с удовольствием поговорила бы с... «Маги? Да, с ней. Может, вы пришлёте её ко мне в этот самый кафетерий?» Марибель сняла трубку и попросила секретаршу отыскать девушку и привести ее в кафетерий. Я заметила, что как только она занялась этим пустяшным делом, на лице ее сразу появилось выражение озабоченности. Она опять включилась в гонку и опять начала нервничать. Мы спустились в кафетерий. Народу там было не сказать, чтобы очень много, но от шумных разговоров в воздухе образовалось что-то вроде непробиваемого купола. Посетители были разного возраста и вида, хотя всех отличал своего рода налет подчеркнутой современности. Вольный стиль в одежде, тщательно продуманные стрижки, очки в причудливой оправе. Я заказала вожделенный кофе и стала ждать доверенное лицо Вальдеса. Вскоре передо мной предсталась весьма решительным видом юная девушка. «Вы из полиции», — выпалила она. «Ну да, я инспектор Петра Деликадо». «А меня зовут Маги. Вы хотели со мной поговорить, да?» Я ждала чего угодно, только не этого. Худенькая, в потертых джинсах и изношенной футболке, очень короткие, выкрашенные, вкричащие желтый цвет волосы, колечки в ушах. Казалось, она сошла прямо с экрана, из американского фильма про банды Бронкса. «Да, я хотела бы задать вам несколько вопросов про Эрнеста Вальдеса. Пошли в переговорную, тут не наговоришься». Вон какой ор этот табун поднял. «Ага, еще моя начальница велела, чтобы вы за кофе не платили». Она сделала какой-то знак официанту и зашагала к дверям. Мы миновали коридор, не проронив ни слова. Как я поняла, магия не утруждала себя соблюдением традиционных правил вежливости, что меня на самом деле даже обрадовало, так как это всегда экономит время».